Глава 32. Март 2019 года. «Поздравляем с праздником!» — хором крикнули в трубку родители. «Пусть твое настроение будет таким же солнечным, как сегодняшний день!» — пожелала мама. «И в душе, пускай всегда царит весна!» — подхватил папа. «Спасибо, мои дорогие! Мамулечка, и тебя с праздником!» «На учебу едешь?» «Да, почти подъехала к универу. Сегодня пораньше» чтобы успеть повесить плакат до прихода нашего куратора. Тогда удачного дня, а на выходные ждем тебя в гости. Тебя тут подарки ждут. Обязательно приеду, мамуль. Всё, целую вас». Странно, что Сокол еще не поздравил меня. Вчера вечером у него были какие-то дела. Сегодня утром он не вышел во двор, хотя обычно мы вместе прогреваем машины и выезжаем в одно время. Возле универа стояла его компания – Но его с ними не было. Зато была Черняева с огромным букетом красных роз. Интересно, от кого? Он не поздравил меня с праздником, не вышел утром во двор, не появился в универе. Очень странно. Я села в машину и, несмотря на то, что первая ему обычно не звонила, набрала его номер. Но Егор не ответил. «Надеюсь, ты ни во что не вляпался». Проговорила я мобильнику и бросила его в сумку. Не то, чтобы я за него переживала. Нет, просто не хотелось бы, чтобы кто-нибудь меня опередил. Сокол нужен мне живым. Едва я успела пообедать, как раздался звонок у дверь. А когда открыла, то пришла в полный восторг и едва не расплакалась. На площадке сидела маленькое пушистое чудо шоколадного цвета с небесно-голубыми глазами. Маленький лабрадор. Тот самый, из моего детства, а на его шее висел золотой кулон. Я присела на корточки и прочитала надпись «Фараон». Его звали Фараон, Фараоша. Господи, мне словно снова десять. Этот малыш и правда копия Фараоши, которого мне так хотелось тогда забрать домой. Я взяла его на руки, прижала к груди, а он облизал мою руку. Конечно, я догадалась, кто сделал мне такой подарок. Удивительно, он нашел точно такую же собаку, как я описывала: нашел собаку, нашел на нее денег, запомнил его кличку. Вижу, вы подружились. Я вздрогнула от голоса. Между пролетами показалось лицо Сокола и его улыбка на миллион баксов, словно только что исполнили его мечту детства, а не мою. Подслушивал! улыбнулась я тиская моего медвежонка. Он поднялся на пятый этаж и вручил мне букет из трех красивых белых лилий. Моих любимых. Он что, запоминал все, что я люблю? Будем вместе его воспитывать, как нашего ребенка. Он погладил фараушу по голове. Будем его дрессировать, учить командам. А когда меня не будет рядом, он будет тебя охранять. И я буду спокоен, что ты под надежной защитой. Сокол поцеловал меня в щеку, взял на руки щенка, поставил на бетонный пол комочек ростом с футбольный мяч и принялся играть с ним, как маленький и очень счастливый ребенок. Его поступок отправил моих чертей в нокаут. Он исполнил мечту моего детства, приукрасив ее любимыми цветами. Господи, если в ближайшее время я не приведу в действие механизм мести, то, боюсь, потом просто не смогу дернуть за нужный рычаг. «Смотри, он уже кое-что умеет!» Сокол протянул к нему ладонь. «Фараон, не дай лапку! Не дай лапку!» Мы оба засмеялись, когда он послушно выполнил его команду.